Монтескье, Шарль. Годы жизни 1689-1755. Первым произведением Монтескье, в котором он подверг критике, деспотизм и весь уклад жизни, были персидские письма. В 1748 году он опубликовал главное свое сочинение «Дух законов», которое является замечательной книгой той эпохи. Своей книгой «Дух законов» Монтескье внес новое понимание человеческого общества, а также нравов и законов, которые рассматривались им как естественные результаты развития общественной жизни в различных условиях. Это сочинение Монтескье оказало громадное влияние на всех мыслителей второй половины 18 столетия и породило целый ряд исследований в том же направлении в начале 19 столетия. Всего важнее в замечательном труде Монтескье было приложение индуктивного метода к вопросу о развитии учреждений, именно в том смысле, каком желал этого Бекон. Но также важны были для того времени и отдельные выводы Монтескье. Его критика монархической власти... Предвидение миролюбивого строя жизни по мере развития промышленного строя, поход против жестокости уголовных наказаний и так далее, стали лозунгами всех передовых движений в Европе. Влияние, которое оказал Монтескье на мышление своего времени, было огромно, Но по своему стилю и форме изложения, книга Монтескье была доступна только образованным людям. Монтескье не обладал умением, а может быть просто не хотел писать для широких кругов народа. Для этого нужны особенные свойства, главным образом стиль, увлекающий умы, делающий для них ясными те идеи, которые хотят провести. Этими свойствами обладали в высокой степени два философа того времени, Вольтер и Жан-Жак Руссо, которые поэтому и являются... Двумя мыслителями, подготовившими Францию к Великой Французской революции и оказавшими на эту революцию огромное влияние.